Урсула Легуин. За день до революции. Посвящается Полу Гудмену. 1911-1972. Мой роман обделённая о небольшой планете, где живут те, что называют себя аданитами, по имени основательницы своего общества Ода, жившей за два века до описанной в романе эпохи. Она таким образом не является действующим лицом данного произведения, хотя всё в нём так или иначе связано с ней. Аданизм это анархизм Но не то, что связан с террористами и бомбами запахухой, какими бы иными именами он не пытался прикрыться. Аданизму не свойственный социально-дарвинистский подход к экономике и доктрина свободы воли, столь характерная для ультраправых. Это анархизм в чистом виде, анархизм древних даосов и работ Шэлли, Кропоткина, Голдмана и Гудмана. Основной целью критики аданистов является авторитарное государство, всё равно капиталистическое или социалистическое.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 Нет уж, она должна пробиться к Тавире. Вся покрывшись испариной, она замолотила под черной громаде кулаками. Все равно, что по камню стучать. Он даже не пошевелился. Однако его могучие легкие исторгли прямо у нее над головой чудовищный рев. Она струсила. Но вскоре поняла, что она не причина этого рева. Рев разносился по всему залу. Выступающий что-то такое сказал о налогах и о теневом кабинете. Охваченная общим порывом, она тоже закричала «Да, верно!»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 или в общей могиле. Ах, дорогой мой, вырвалось у Лайф вдруг, и она снова рухнула на постель. Просто ноги не держали. Нелегко было вспоминать первые недели долгих 9 лет, проведённых в застенках крепости Дрио, когда ей сообщили, что Асье убит на площади Капитуля и вместе с полутора тысячами других убитых сброшен в карьер за Орингейт. А она всё это время была в темнице. Руки сами привычно легли на колени. Правая крепко сжимает левую, поглаживая большим пальцем её запястье. Она сами сутками напролёт, она сидела тогда вот так, думая обо всех этих людях вместе и о каждом в отдельности. О том, как они лежат там, как негошёная известь, есть уд человеческую плоть, как соприкасаются их кости в обжигающей темноте карьера. Чьи кости рядом со Сьео. Как легли теперь его длинные тонкие пальцы. Часы, годы. Я никогда тебя не забывала, Тавири, прошептала она, и глупость бессмысленность этих слов вернула её к утреннему рассвету и смятой постели. Разумеется, она его не забыла. Разве могут забыть друг друга муж и жена? Но ну вот и снова её безобразные старые ноги ступили на пол. Они так никуда и не привели её. Она всё время ходила по кругу. Лая стала недовольно ворчать по поводу собственной слабости и подошла к шкафу, чтобы одеться. Молодые обитатели дома часто ходили по утрам чуть ли не голыми, но она была для этого слишком стара. Не хотела испортить какому-нибудь юнцу аппетит, явившись к завтраку неодетой. И потом Молодняк Кросс в соответствии с принципами полной свободы, как в одежде и сексе, так и во всём остальном, а она нет. Она только изобрела их эти принципы, что далеко не одно и то же. Они, например, всегда переглядываются и подмигивают, когда она назвать Асио мой муж. Разумеется, как примерная Аданика, она должна была бы употреблять слово партнёр. Но чёрт возьми, с какой стати ей-то быть примерной Аданикой? Лая прошаркала через холл к ванной комнате. Из остала там Майра, которая мыла свои длинные волосы прямо в раковине под краном. Лайла с восхищением смотрела на влажные блестящие пряди. Теперь она так редко покидала дом, что даже не помнила, когда в последний раз видела должным образом выбретую голову, и всё же густые длинные волосы обитателей дома по-прежнему доставляли ей удовольствие. Ах, как её дразнили! Длинноволосая, волосатая, как таскали её за волосы полицейские или эти гольтелые юнцы из высшего света. Как в каждой новой тюрьме какой-нибудь ухмыляющийся солдат брил её нагола. А потом волосы отрастали снова: сперва пушок, потом короткая щетинка, потом кудряшки, потом грива. Теперь всё это в прошлом. Господи, неужели она сегодня ни о чём другом, кроме прошлого, думать не в состоянии? Она оделась, застелила постель и спустилась в столовую. Завтрак был вкусный, однако у неё совершенно пропал аппетит после того проклятого инсульта. Она выпила две чашки чая из трав, но даже персик доесть не смогла. Как же она любила персики в детстве. У Крас готова была, а в крепости? О, господи, это наконец прекратиться или нет? Лая улыбалась, отвечала на приветствия и заботливые вопросы друзей, ласково смотрела на грамотного Аэвия, который сегодня дежурил в столовой. Именно он соблазнил её персиком. Посмотри-ка, что я для тебя приберёг. И разве она могла отказаться? Это правда.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 Если бы она была простой старухой, пусть даже перенесшей инсульт, вряд ли она бы получила такую комнату, верно? Скорее всего, так. А впрочем, кому чёрт возьми приятно жить вместе с выжившей из ума? Трудно сказать, что тут главная причина. Фаворитизм, элитарность, поклонение вождям всё это потихоньку возвращается, выползает из каждой щели. Впрочем, она и не надеялась увидеть на своём веку, как это будет вырвано с корнем, даже через поколения вряд ли. Лишь время способно принести столь великие перемены.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 хорошим письменным столом с множеством ящиков и просторной столешницей. Вот безобразие. Весь стол буквально завален бумагами, и каждая прикреплена записочка, написана мелким чётким почерком Нои. Срочно, Северная провинция, проконсультироваться по радиотелеграфу. У неё-то почерк совершенно переменился после гибели Асьева. Странно, если подумать. В конце концов, уже через 5 лет после этого она закончила аналогию и написала невероятное количество писем которую 2 года Тайкум переправлял для неё тот высокий охранник с серыми водянистыми глазами. Ну как его звали, а впрочем, неважно. Письма из тюрьмы, так они теперь называются. Эта книга переиздавалась более 10 раз. Чушь. Её и до сих пор уверяют, что письма эти исполнены духовной силы. Кто на самом деле свидетельствует о том, что она без изрения совести лгала себе самой, когда их писала, лишь бы не поздухом. Однако и письма, и аналогия, безусловно, самая солидная и умная из её книг.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 Зато он оставил ей революцию. Как это мужественно с вашей стороны продолжать жить, продолжать работать в тюрьме, когда движение потерпело такую неудачу и ваш партнёр погиб. Так и обычно говорили с сочувствием. Кретины чёртовы. А что ещё оставалось ей делать? Мужество, смелость. А что такое смелость? Она никогда не могла определить это достаточно чётко. Не бояться, так утверждают одни. Бояться, но всё же продолжать действовать, так говорят другие. Но разве можно совсем перестать действовать?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 Пока они нащупала папку, ставшую от старости мягкой, пальцы узнали её ещё до того, как глаза подтвердили. Да, это та самая рукопись. Организация синдикатов в переходный период революции. Он тогда ещё написал на папке печатными буквами название работы, а под ним своё имя: Тавири Удо Асьео. 9741. Ну вот это почерк, элегантный, каждая буква совершенно чётко прописана и плавно вливается в слово.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 Возможно, эмистки действительно умели отделять разум от тела, а она всегда завидовала этой их сомнительной способности, но никогда не пыталась им подражать и никогда не любила играть в эскопизм. Она всегда стремилась к свободе, к свободе немедленно, к свободе для тела и для души. Сперва пожалеешь себя, потом похвалишь. Ну вот что на сидит чёрт возьми с папкой в руках, на которой написано имя Асиева. Неужели она не вспомнит его имени, не поглядев на слово, написанное его почерком? Что с ней такое?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 Она порой чувствовала себя роботом, у которого из-за короткого замыкания что-то перегорело внутри. А время-то идёт. Вот-вот явится Нуя, а она столько времени занимается чёрт знает чем. Она вскочила так поспешно, что споткнулась и вынужденно была ухватиться за спинку кресла, чтобы не упасть. Потом прошла в ванную и посмотрела в большое зеркало. Седой узел волос еле держался. Она явно плохо причёсывалась с утра. Некоторое время боролась с волосами, Трудно было долгое время держать руки поднятыми. А Май, забежавшая в туалет, остановилась, предложила: "Давайте я сделаю", и мгновенно уложила волосы как надо у неё на затылке, ловко действуя красивыми и сильными пальцами и молча улыбаясь. А Май было 20 лет, почти в 4 раза меньше, чем ей Лая. Родители девушки были участниками движения. Один погиб во время стычки с полицией в 60-м, вторая по-прежнему активно занималась пропагандой в южных провинциях. Она и выросла среди аденицев, в их домах, и была поистине дочерью их революции, дочерью анархии. Эта девочка казалась слая такой спокойной, свободной и красивой, что слёзы гордости выступали на глазах при мысли: вот ради чего мы трудились, вот что мы имели в виду. Вот оно, живое воплощение прекрасного будущего. Из правого глаза Лаи Асье Ода действительно упало несколько слезинок, словно сейчас среди унитазов и раковин её причувствовала софьяная дочь которую она так никогда и не родила. Но её левый глаз, здоровый, не плакал и не знал того, что делает правый глаз. Она поблагодарила Амай и поспешила к себе. В зеркало она успела заметить у себя на воротничке пятно, наверное, сок персика, слюнтяйка чёртова. Неприятно, если Ной заметит, что у неё изо рта капает на воротник. Продевая голову в воротник чистой блузки, она подумала: "А что такого особенного в этом Ное?" И продолжала думать об этом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 Парю Вайдун. Она сама родилась в Парю, грязном городе на берегу грязной реки, а сюда в столицу приехала лишь в 22 года, горяя революционными идеями. Хотя тогда все эти идеи были ещё весьма зелены, и осуществлять их было бы просто опасно. За забастовки с требованиями повысить зарплату, утвердить право женщин на участие в выборах, выборы, зарплата, власть и деньги. Господи, ну ничего. В конце концов, за 50 лет она всё-таки кое-чему научилась.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 Фраза не получилась, и она бормотала что-то себе под нос, пока Нуй не предложил: "Перед лицом такой опасности, как вождизм? Да, хорошо. Пойдём дальше. И что легче всего жажда власти сокращает именно альтруистов? Нет. И что ничто не может совратить альтруистов? Нет, нет. Вот чёрт возьми. Ты же понимаешь, Нуй, что я хочу сказать? Ну так и пиши сам. Они тоже прекрасно понимают, что всё это перепивы старого. Вот пусть и почитают лучше мои книги."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 И тактично напоминать ей о таких мелочах, как, скажем, сегодняшний визит студентов-иностранцев, о котором она совсем забыла. Ах, проклятье. Ведь она так любит молодёжь. К тому же, у иностранцев всегда есть чему поучиться. Но она безумно устала от новых лиц, устала быть на виду. Сейчас скорее она у них учится, а не они у неё. Они давным-давно усвоили всё, чему она могла и должна была их научить. По её же книгам, по истории движения.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 Прилюдно мочилась на вделанную в мостовую на площади Капитоля бронзовую доску с надписью: "Здесь было основано суверенное государство Айо". Ах, да ей тогда на всё было плевать. А теперь она стала всеобщей бабушкой, милой, дорогой старушкой, прелестным старинным памятником. Приходите, поклонитесь выносившему вас в чрево. Огонь потух. Мальчики, подходите ближе, не бойтесь. Нет ни за что, воскликнула Лая, не замечая, что говорит сама с собой. Ни за что.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 И уж совсем не по адонистски. Ну и наплевать на адонизм и его принципы. Зачем, собственно, она жизнь положила во имя свободы? Чтобы под конец со всеми её не иметь? Она непременно пойдёт и прогуляется. Что такое анархист? Тот, кто выбирая, берёт на себя ответственность за собственный выбор. Уже спускаясь по лестнице, она остановилась, нахмурилась и решила остаться и всё же принять этих студентов, а на прогулку пойти потом. Они оказались очень юными и чересчур серьёзными. Кроткие олени глаза, лохматые головы, очаровательные ребятишки из западного полушария, из Бенбели и королевства Менд. Девочки в белых брючках, мальчики в длинных юбках, воинственные и страшно архаичные, исполненные великих надежд. Мы в Менде так далеки от революции, что, возможно, она совсем рядом, сказала одна из девочек, улыбаясь. Это же круг жизни. И она показала, как сходятся в кольце противоположные концы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 Остались, правда, ломбарды, притоны с картёжниками, заведения предсказателей судьбы, массажистов и бодискульпторов до да дешёвой гостиницы. Лая решительно повернула в сторону Тимиды, точно ручейёк, стремящийся к основному руслу реки. Лая никогда не боялась большого города, никогда не испытывала к нему отвращения. Это была её стихия. Разумеется, если революция победит, таких трущоб в городах не будет, но ведь страдания-то человеческие останутся. Страдания, утраты, жестокость это будет существовать всегда.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 Как, неужели вы потащите цивилизацию туда в грязь, крикливо вопрошали шокированные её высказываниями приличные господа. И Анна долгие годы всё пыталась объяснить им, что если у вас ничего нет, кроме грязи, то вы, будучи богом, постарались бы сделать из неё людей, а став людьми, превратили бы её в дома, где люди могли бы жить. Но никто из тех, кто считали себя лучше этой грязи, понять её не желал. Что ж, ручей всегда стремится к основному руслу, грязь к грязи. Вот Илая шаркала ногами по тротуару вонючей шумной улицы, и несмотря на всю свою безобразную старость и слабость, чувствовала себя как дома. Сонные шлюхи с покрытыми лаком бриттыми головами, одноглазая торговка, везгливо предлагавшая овощи, полусумасшедшая нищенка, надеявшаяся перебить всех мух на улице. Все они её соотечественницы, все они так на неё похожи, все одинаково печальны, одинаково отвратительны, а порой и злобны. Жалкие, ужасные, все они её сёстры, её народ.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 Конечно. Именно такую её видят прохожие. Ну а сама-то она, узнает ли она себя и видит ли в себе ту знаменитую революционерку? Не видит. Но кто же она тогда? Та, которая любила Тавири. Да, это, пожалуй, правда. Но не вся. Было и ушло. Тавири так давно умер. Кто же я? бормотала Лая, обращаясь к невидимой аудитории. И аудитория, зная ответ, ответила ей единодушно. Она та маленькая девочка с исцарапанными коленками,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 Общий удар. Услышала она чей-то гул, потом в гостиной заговорили сразу двое, трое, 10 человек. Ну да, общий удар, пробормотала Лая, отдыхая на площадке. Ещё один пролёт, и что ждёт её? Скорее всего, частный удар. Даже смешно немного. Она посмотрела вверх, смирила взглядом ступеньки. Она двигалась с трудом, точно едва научившийся ходить ребёнок. Голова ужасно кружилась, но упасть она больше не боялась. Там, вдали, в вечернем широком поле